Практика шестая. Глубокое расслабление. Когда мы падаем, мы испытываем физическую боль. Когда нам грустно, мы называем это эмоциональной болью. Но ум и тело не разделены, и страдания не просто эмоция. Мы храним страдания в своем теле. Практика глубокого расслабления – это способ признать и успокоить страдания в теле и уме. Глубокое расслабление начинается с наблюдения за телом. Например, можно прежде всего сосредоточиться на глазах. Вдыхая, я осознаю свои глаза. Выдыхая, я улыбаюсь своим глазам с благодарностью и любовью. Затем переносите осознавание к носу, рту, горлу и так далее, вплоть до пальцев ног. Вы сканируете свое тело, но не рентгеном, а лучом осознанности. Вы проходите через все органы, направляя на них внимательное осознавание. Вдыхая, я осознаю свое сердце. Выдыхая, я с любовью улыбаюсь своему сердцу. Сердце необходимо для нашего благополучия. Оно работает без остановок и питает все клетки тела. Мы так благодарны своему сердцу. Мы отдыхаем и спим, а сердце никогда не останавливается. Тем не менее... Мы делали в жизни какие-то вещи, которые вредили сердцу. Мы пили слишком много алкоголя или курили. Мы были не особенно добры к своему сердцу. Вдыхая и выдыхая, вы охватываете свое сердце внимательностью. Эта мудрость способна трансформировать и исцелять. Вы точно знаете, что следует делать и чего избегать, чтобы с добротой относиться к своему сердцу. необходимому условию счастья. Так вы просматриваете все свои органы, все части тела. Это созерцание тела в теле. В буддизме есть один базовый текст, который учит нас медитировать на тело. Он называется Каягатасати Сутта, или Сутра Осознавания Тела. Наша физическая форма – важный объект медитации. В ней содержится космос, Царство Божье. чистая земля Будды и все наши предки, как духовные, так и генетические. Медитируя на тело, мы вступаем в контакт со всеми этими явлениями, подпитываем свое счастье и благополучие, а также счастье и благополучие всех, кто нас окружает.